Глава 58. Бродячего привели. Решетка, закрывающая коридор, была хороша. Довольно толстая, добротно сделанная из хорошо сваренных между собой арматурных прутьев, с большой дверью. Дверь не открывалась, а смещалась вбок. Даже если бы не было замка, то тварь не могла приложить нагрузку к запирающему устройству, что очень грамотно. Метрах в 150 дальше по коридору стоял оборудованный блокпост. Мешки с песком, колючая проволока, натянутая через весь контур прохода, как у пауков, и явно самодельного вида, скорее всего, пулемет или какой-то полуавтоматический монстр с огромным толстым стволом под очень серьезный калибр. Сопел в дежурном режиме горелкой стационарный огнемет, тоже местного производства, солидного диаметра и тоже очень внушительный. Оборона была организована грамотно. За решеткой могли набиться зараженные, а за это время можно было пострелять из танкового монстра пулями и попытаться перегородить огнем проход, чтобы уйти за следующий ряд решеток. Метров через двести просматривалась еще одна решетка. Очевидно, там было еще несколько уровней укреплений. Все правильно. «Настя, Леня, очень осторожно, секирами, медленно!» Используя свою совершенно чудовищную силу, отжали боковину решетки и аккуратно ее сдвинули, не издав ни звука. Умение двигаться абсолютно бесшумно для человеческого уха плюс скорость, несравнимой с обычным человеком, делали их настоящим кошмаром впечатлительных граждан нашего штаба. Когда за твоей спиной материализуются два огромных в полтора человеческих роста предмета, По неволе можно обгадиться. Мы у себя на стабе постоянно привыкли ждать неприятностей и всегда были готовы, что к тебе могут подкрасться незаметно. Черные рыцари бесшумными призраками скользнули по проходу и материализовались за спинами мужичка и молодого парня. Полный мужичок только охнул, а парень взвизгнул. Оставшаяся часть нашей банды прошла в сделанную дырку и аккуратно задвинула за собой железяки. «После нас придется чинить, но так сходу уже не полезешь». Я вежливо поздоровался. «Здравствуйте. Мы ищем маленькую девочку, возможно, с драконом, ручным, огнедышащим, летающим, но очень большим. Скажите, пожалуйста, вы их случайно не видели?» Парень лупал глазами. Мужичок постарше пришел в себя первым и отвесил молодому компаньону подзатыльник. затыльник. Звон ква шлепка не получилось, зато голова приобрела ускорение. Что, сидишь? Давай, зови! Зови давай! Парень еще секунду мешкал, получил еще один затылотолкальник и, взбодренный плюхой, побежал через решетки. Открыл дверь, тщательно за собой закрыл и побежал в следующий. Через несколько минут на посту зазвонил телефон. Уже немножко пришедший в себя и убедившийся, что мы его есть не будем, мужчина поднял трубку. «Я? Нормально. Вообще ни на кого не похоже. Говорят, за голодной Настенькой пришли». Повернулся к нам. «Это? Вот. К главному пойдете. Вы туда идете, вам там все покажут». К нам громыхает дверьми возвращался известный нам парень. Через несколько минут нас провели к начальнику стаба. «Добрый день», — поздоровался я. «Где, Настенька?» «Ушла. Это как ушла?» «Взяла Татошку и ушла. Совсем они плохие приходили. Девочка совсем голодная была. Несколько дней все до последней крошки с тарелки подъедала. А глазищей будто ее вообще не кормили». Так и представилась. Голодная Настенька. Да и тошка не лучше. Мы ему пару бронеплит заменили. В блоках динамической защиты дырок больше, чем целых модулей. Это хорошо, что у нас танк перегружается. С него и поставили. Стыки кое-где перетянули. А утром они взяли и ушли. Блин, это чего мне сейчас такое рассказали? «И кто, извините, такой Татошка, которому пару бронеплит поменять надо?» «А кто такой Татошка?» «Можно поподробнее?» — уточнил я. «Да ладно! Вы что, не знаете?» «Что? Правда? Не знаете?» Как-то взволнованно спросил местный начальник, глядя в мое честное лицо. Я в ответ покачал головой. «Не, ну вы вообще...» Пришлось развести руками. «А он не ваш?» «Точно?» «Я еще раз качнул головой». Голодная Настенька ушла одна. Она его где-то в коридорах подобрала. «Блин, это как подобрала? Ну вы, вашу мать, вы вообще...» «Да как? Он точно не ваш?» Я еще раз мотнул головой. «Да вы знаете, это она сюда бродячего?» «Это Татошка просто приблудился, и мы его сюда пустили». «Да если б я знал, что он бродячий! Да вы хоть знаете, какой он огромный!» Глава Стаба волновался не на шутку. Визит голодной Настеньки он, похоже, запомнит. «Спокойно. Давай рассказывай, когда и куда ушли?» Попытался я успокоить местного начальника. «Да не! Ну, правда, тут никто даже не сомневался, что этот зверюга — охрана и сопровождение». Они пришли, мы их накормили, они там за полдня коридоры почистили. Такие коридоры, куда мы вообще нос совать боялись. Они их за полдня все. Так голодная Настенька своего, Татошку, отправит, а этот там всех передушит. Только ходили трупы таскали, из параны выковыривали. Не, ну здесь никому в голову даже не пришло, что это бродячий. На меня и батюшку Айболита прилетел еще один полный надежды взгляд. «Правда, не шутите?» Я еще раз качнул головой. «Но «Ну, очевидно уже, что не шутим». Главный еще раз вздохнул, немного пожевал губами и еще раз вздохнул. «Правда, никто даже не думал, что он бродячий. Мы думали, это сопровождение, и это нормально». Отправили девочку в сопровождение куда-то идти. Ну, как мы могли ее держать, надо идти, это же не наша девочка. Покормить, татошки вот кое-что отремонтировать, это да. Они нам в благодарность коридоры почистили. И все. Нет, ну надо же такого зверюгу притащить, еще и бродячего. Так, показывай, куда идти. Решил я перейти от ужастиков к получению информации. Да вы туда еще три недели не пройдете. Там кластер в камень перегрузился. Километр камня. Не знаю, что с вами делать. Поживите пока у нас. Мне с Мося надо поговорить. И начальник постучал по кнопке блока, стоящего на большом столе. Зашла худая и высокая девушка. Мужчина указал нам на нее. Идите с ней. Она все расскажет и покажет, где пока поживете. «Я скоро. Тут у нас о вашей зверюге все знают». И обратился к девушке. «Посели в гостевом. Сама разберешься. Я к Мосе. Мы шли за высокой тощей девушкой и метр восемьдесят в холке. «Я плюшка». Представилась девушка и, перехватив мой удивленный взгляд, продолжила. «Не похоже. Да. Все говорят, кожа до да кости. Так это я здесь еще и разъелась. Я их не ем, я их готовлю». «Правда, подозрительно, что повар тощий?» э -э -э уважаемая плюшка, а вы что-нибудь знаете о Татошке?» «Конечно. Они с голодной Настенькой все время, пока по коридорам зараженных не давили, у меня на кухне и торчали, практически у меня все это время и жили. Обожрали все, что только можно. У нас с продуктами здесь плохо, шампиньоны выращиваем, из продуктового только пара ларьков всего». На кластерах сверху, которые на солнце, удается до перезагрузки немножко овощей выращивать. И кое-какую скотину. Рельсов и арматуры тут полно, а еды практически нет. А он в день больше ста кило мяса съесть мог. Я ему уморилась готовить. А потом он сам себе готовил. — Это как? — У него же когти стальные, во! И плюшка развела руки, как это делают рыбаки, когда хотят показать, что рыба больше ладони. Он же у вас дрессированный. Сам от туши мяса отрежет кусок и мне на кухню притащит. Вот я ему и варила, со специями, солью, с лучком. Особенно любил, когда я запекала. Это хорошо, что он зараженных ест. Мог даже и сырыми есть, но мою стряпню обожал. Сядут около печи с Настенькой и ждут, пока приготовится. Каждый за своей кастрюлей сам следит. Но вы не переживайте. Из зараженных, которые из людей, я бы и не готовила». Это которые из животных переродились. Поедят и на пару мультики на планшете смотрят. «Плюшка, а как ты думаешь, кто такой Татошка?» «Не знаю. Волк, наверное, или медведь. Но хвост у него длинный. Угадала?» «А я сам не знаю». «Это как вы не знаете?» «Он у нас давно очень. Сразу таким пришел». «Ой, а вот мы и пришли. Вот здесь у нас домик гостевой». Гостевым домиком был небольшой грот, обставленный вполне современной мебелью ювелирной работы по металлу: сталь, латунь, чистая медь и еще десяток другой сплавов, просто музей. Каждая ножка кровати была собрана из полусотни элементов, хитро изготовленные из стулья в стиле 70-х, на тонких ножках и зажурной резьбы по нержавейке. При этом все элементы не кричали, а тихо ждали своего часа, когда взгляд остановится на диковинной резьбе, чтобы в лучших традициях Сальвадора Дали взорваться фейерверком мелких деталей и уже никогда не быть прежним. Собранные для долгого пешего перехода мы за полминуты пошвыряли лишнее в шкаф из резного дюраля. А беглый осмотр дома-музея у нас занял раз в десять больше времени. Тощая плюшка хихикала, глядя на наше изумление. «Наш штаб тут все называют город мастеров. Еды у нас мало, зато есть танк. И самые рукастые к нам перебираются. Мы тут всех соседей железом снабжаем. Ой, мне еще готовить надо». И убежала. Через десяток минут к нам в гостевой дом пришел сам глава стаба. Мужика звали Борода, хотя на гладко выбритом лице не было ни одной случайно пропущенной волосинки. Он немного успокоился после того, как узнал, что питомец голодной Настеньки был приблудным, и предложил провести небольшую экскурсию по их местам обитания и рассказать нам о нашем стабе. «Пойдемте, покажу, как мы живем. Чтобы вы понимали, что да как». Сам стаб был частью огромного подземного комплекса, обустроенного в естественных пещерах под нужды неведомого тоталитарного правительства. Гигантский бункер был удобен, грамотно распланирован, а затем уже адаптирован под местных жителей. Вылизанный до идеальной чистоты бетонный пол с бродившим по углам роботом-пылесосом, яркое, нетревожащее глаз светодиодное освещение и приглушенная гулка эхо работы множества станков, доносящиеся изо всех ответвлений. Огромные жирные хищные птицы, вырезанные на граните и держащие в лапах черепа, бесстрастно взирали со стен проходов. Борода, словно заправский гид, рассказывал историю стаба и появления на нем жизни. «Самое главное у нас танк. Машина прилетает всегда заряженной одним снарядом, осколочно-фугасным. Из него выковыриваем немного пороха. Стволов у нас с каждым танком прилетает по КПВТ, только патронов к нему нет. Есть недалеко стаб с серым, правда, проход не всегда открыт, кластеры перегружаются». Но их Ксер только автоматные патроны делает. Такие крупные ему просто в руки не влезают. Мы у них иногда меняем 5,45, но твари такие, что с автомата только отгонять. Выручает стационарный крупный калибр под 12-й патрон. Огнеметы и решетки варим. Поэтому вашей голодной Настеньке мы очень обрадовались. Мы все эти проходы не использовали, а там много чего ценного лежит. Только пройти не могли. Зараженные там уж больно крупные были. Мы за эти дни кучу ценного натаскали, а сейчас вот опять кластер перегрузился. А еще мы в танке горючку берем. Он почему-то приходит под завязку наполненный. Только это версия с турбинным двигателем, и у него авиационный керосин в баках. Но это тоже неплохо. Масла моторные сливаем, сухпай есть. Самый хороший, длительного хранения. И сменная одежда в броне лежит, несколько комплектов. Пара поношенных, но чистеньких, выстиранных, а пара совсем новых. Вот только ни одного ствола стрелкового нет даже ножа. Но блоки динамической защиты, которые мы на вашего бродячего зверя перекрутили, вполне боевые. Взрывчатка загружена и дымовые мартиры заряжены. Борода вел нас по широким коридорам, украшенным в стиле станции московского метрополитена, только на тему фашистского режима, где орлы сидели не на свастиках, а на черепах. Улыбался, видя, как наша банда с интересом рассматривала мозаики, и продолжал рассказывать. Мы, как партизаны Великой Отечественной, взрывчатку с блоков динамической защиты сплавляем с детонаторами. Правда, плохо совсем, они у нас некачественные получаются. Приходится по 3-4 штуки ставить, чтобы гарантированно бахнуло. Но нормально, выкручиваемся. Некоторые проходы сразу заваливаем, решетки по всему стабу ставим. Плохо, когда сильные твари приходят. Не всегда помогает. По два-три ряда делаем. Иногда нужно защищаться, но горючки хватает. У нас тут огнеметы везде расставлены. Главный города мастеров выбрал главой нашей команды почему-то батюшку Эболита. Очень ему импонировало суровое лицо и кольчуга, носимое под рясой. Я в его табеле о рангах был обученным переговорщиком, наверное. Главный советник, и он всегда вел переговоры со мной, при этом все время поглядывал на реакцию нашего святого отца, который в этом месте почему-то предпочитал отмалчиваться и всего пару раз произнес свое коронное. — Да. — Согласен. — А скажите, вот эти два здоровых рыцаря — это... — замялся борода. Главе города мастеров видно было очень неудобно спрашивать по поводу ходивших за мной по пятам Насти Лени, что они тоже приблудились по дороге, или это все-таки те, кого мы с собой взяли. Я решил не разрывать сердце добродушному мужичку и сказал, — Это наши. С собой. Не бродячие. Он виновато потупил глаза. — Я узнать. Ну, мало ли. — Понятно. После того, как голодная Настенька привела сюда бродячего, я так понял, какого-то зверюгу, покрытого бронелистами и противокумулятивными элементами, по грубым прикидкам в 3-5 тонн весом, который душил в легкую молодых элитников и развитых руберов, В нашей гоп-компании доверия не было, и ожидать от нас можно было всего чего угодно. И правильно. Так и есть. Я до сих пор сам не пойму. Чего от наших компаний ожидать? Все нормально. Они хорошие. Это родители голодной Настеньки. Настя и Леня. Кто из них кто, не скажу, они всегда вместе ходят и как-то без надобности. Главный мастер покачал головой, потом, немного замявшись, как холоп, который стоит перед господином, ждет и мнет шапку, решился и заговорил. — Мне сейчас позвонили, у нас тут кластер перегрузился. — Очень плохой кластер. Там много хорошего, но проход сквозной и зараженные сильные. Да и много их там очень, а патронами... — Небогаты патронами, — довершил я мысль стеснительного начальника. — Да, плохо у нас с патронами. Только вот еще что... Платить нам особо нечем. Есть немного чёрного жемчуга. Быстро закрыть проходы мы не можем. Всё, что хотите, отдадим. Может, что-то сделать надо или починить? Не надо. Сочтемся. И это в той стороне, куда голодная Настенька ушла. Они вместе идут. Проход тот, в который она ушла, он спокойный, ну, почти спокойный, а который рядом сейчас открылся, мы его взрываем обычно. В этот раз он быстро перегрузился, а танк нам второй раз не пригружался еще, ну и... Это понятно. На Татошку противокумулятивные кассеты повесили. Взрывчатки на проход не хватает. Ну да. Снаряд у нас есть, если что. Откажетесь рванем, но сильный он очень. Он тут в замкнутом пространстве полстаба перекалечит и все переломает. Несколько месяцев потом пылью харкать будем. Конечно, сходим. Где у вас тут дырки зараженными? Добрым гномам, которые маленьких девочек кормят и бродячих драконов чинят, помогать надо, — сострел я. Мне в ответ грустно улыбнулись. Мы зашли в довольно большой грот с плазменной панелью в полстены, на которой был вид из окна на утреннее море. — ну, здравствуйте. — Поможете? — Я тут думаю, как вам... «Вашу девочку догнать, а потом звонок про кластер. Согласны?» «Так и да», — машинально ответил я, рассматривая весьма специфическую внешность хозяина кабинета. В ответ глянули на мои красные княжеские сапоги из стерема, рубаху-косоворотку, шаровары и высокотехнологичную разгрузку нео, к которой был прикреплен мой оплетенный палаш и штык-нож. «А вы так и тоже казак?» «Вот почему все думают, что я...» так и тоже казак, а не просто казак. И мы друг другу по-дружески улыбнулись. Это был Мося, главнокомандующий, военный инструктор и по совместительству завхоз армии города мастеров. Им оказался крепкий мужчина, омолодившийся лет по 35. Некоторые его звали дядя Мося. В том мире Моисей Минахимович уехал из СССР еще в первую волну эмиграции. Воевал, попал в плен к сирийцам, выкупили за большие деньги. Потом опять воевал, был ранен и опять попал в плен к кому-то, непонятно к кому, опять выкупили. Долгое время чем-то занимался, о чем никому не рассказывает, и на старости лет вернулся обратно, но уже не в СССР, а в Россию. Отсюда его в стиксы кинуло. Его сразу назначили на должность главнокомандующего войсками города Мастеров как за его богатый военный опыт, так и очень специфический житейский. Мося щелкнул пультом, высветив карту коридоров на экране. — Вы голодную Настеньку догоните. Она буквально только ушла, и у нее коридор очень длинный, извилистый, а этот, который появился, он прямой. Только мы его боимся, заваливаем сразу. За ним через несколько дней еще один откроется. Оттуда твари набегают. Не самые большие, иногда только руберов встретишь. В основном топтуны и лотрейщики, но их очень много. Наверхные какие-то кластеры голодные. Когда проход открывается, они все сюда прут. Этот проход на склады мобрезерва ведет, не военные. МЧС, либо какие-то другие гражданские службы чего-то запасали. Мы туда дойти не можем, сами понимаете. А проверить, ой, как хочется с стикс стиксом, а если кому-нибудь станком руку оторвет, то, кроме бинтика и обезболивающей, не помешает. Да мало ли что-то может быть», — к рассказу подключился глава подземного поселения. «Это вот у нас КПВТ и курсовой пулемет с каждого танка. А патронов нет. Иксер соседский их делать не могет, не выходит. Мы изготовили немного патронов, но у нас резцы самодельные из сверл, намного их не хватает». Каждую гильзу и пулю вручную обрабатываем, ну разве ж так для пулемета напасешься. Может, там хоть немного чего будет? На бы хоть гильз, стрелянных в достатке. При заряде мы наши пулеметы под другой калибр расточим». Мося продолжил. «Мы это точно знаем. К нам пару раз люди оттуда прибегали. Перегодились, правда, не смогли нормально расспросить. Глаза выпучены, пена изо рта, морда изодрана». Они в полувоенной робе были, хрипели, что ящики охраняли. Мы туда ходили по проходу, куда ваша девочка ушла. К этому складу гермоворота и кусок метро примыкают. Какой город, не знаем. Но двери огромные, бронированные, закрытые. Мы их открывали со стороны, где сейчас голодная Настенька ходит. Прямо на склады и попадаем, только взять ничего не смогли. Как открыли, так еле оттуда сбежали. Потом несколько перезагрузок ждали пока снова в коридор смогли сунуться. Твари только около стаба удержали. В той стороне у нас всегда решетки хорошие и огнеметы стационарные. Предлагаю со стороны склада пройти. Если твари поможете перебить, то все, что там найдете, поделим по-честному. Да и девочку вашу с этим Татошкой догоните быстрее. Этот коридор раз в пять короче. Он как струна прямой. А проход, где Настенька, сто раз петляет и длиннее в несколько раз. И заблудиться можно и по кругу в неделю ходить. Мося был настоящим военным. Гораздо больше военным, чем Моисеем Минахомевичем. Несмотря на скудные ресурсы, оборона города Мастеров была организована грамотно и умело. Мося планировал, обсуждая с нами все детали. Батюшка болит внимательно высматривал карты перепутанных ходов, туннелей и выходов на поверхность к перегружаемым кластерам. В его командном пункте можно было просчитать время и маршрут перехода по подземельям, с учетом времени перезагрузки кластеров, эмиграции зараженных, гонимых голодом и необходимость покидать свои места обитания перед обновлением кластеров. Были отмечены время перехода, перезагрузки и размеры тоннелей. Все важно. Каждому стволу, каждой гранате нашлось свое место, свое время и применение. Мося внимательно выслушивала каждому из нас, что мы умеем, никогда не перебивал, а только задавал наводящие вопросы, размешивая сахар в фарфоровой чашечке с чаем маленькой ложечкой. Абсолютно бесшумно, не касаясь стенок. Глава местной армии сокрушенно вздохнул. «С патронами у нас совсем плохо. Огнеметы только в замкнутом пространстве работают хорошо в паре с решетками. Без решеток твари, даже когда живьем горят, все равно нападают и успевают много народа убить». Таскать баллоны с огнесмесью тяжело, и надолго их не хватает. Вот и сидим тут. Через ограду на еду и оборудование смотрим, а подойти боимся. Сделал глоток из своей фарфоровой чашки и продолжил. Над нами один кластер перегружается. Там домик стоит охотничий. В нем двустволка древняя, а к ней полторы пачки капсюлей живело и два десятка патронов в латунных гильзах. «Мы механику почти всю научились делать, хоть блоху подковывай. А вот с химией проблемы. Мы на базе этого 12-го калибра и разрабатываем себе патроны. Те пулеметы, что вы видели, это гладкоствол. У нас расстояние сотни метров, редко больше, проходы. Они могут стрелять и стандартными 12-м калибром, и нашими. Только мы уж сами гильзы точим». В наших патронах пуля идет стальная, и снаружи гильзы есть ручка переключения. Базовый патрон или наш самодельный. Позорище какое. У нас эти древние полторы пачки капсулей — стратегический запас. Живело! В моем мире таких уже лет пятнадцать не производят. По подсчетам, Моси одного из кваза хватило бы пробивать дороги на ближайшие кластеры, где лежит много полезного. Запланировали пару быстрых экспедиций до основной... Мастера хотели подгрести капсюли, пополнить запасы еды, заглянув в несколько подземных переходов и почистить тоннели, чтобы затем их блокировать. Это надо было сделать для снятия людей с постов, высвободив бойцов для экспедиции. Остальные пути предполагалось укрепить стационарными огнеметами и с танковыми монстрами из заблокированных направлений. Мося занимался тем же, чем занимались мы на своем штабе до первого нашего нашествия. Очень он мне напоминал короля Артура. Я помню те времена, когда нам приходилось выкручивать саморезы из стен церквушки батюшки Эболита, и мы радовались каждой стальной детали. Про пульки Нео мы умолчали, но зато утесы на стилеоне совсем быка и трубы нашей карманной артиллерии перешли в полное распоряжение города мастеров. Безвозмездно. Чем немало удивили Мосю. По ходу нашего совещания он раздавал распоряжение, звонил несколько раз по телефону, Эль Маринель отправил в качестве главного технолога по стрелам с пришедшим к нам парнем. Мускулистый, высокий красавчик в строительной каске и в кузнечном кожаном фартуке на голом торсе эстетически порадовал нашу эльфийскую лучницу. И они отправились создавать БК к ее бублику. У Шастой отводилась довольно большая роль в качестве бесшумной дальней артиллерии. Нашлось место и батюшке Айболиту, и Насти Леоне, как в качестве тягловой силы, так и ударных единиц. Воистину, город мастеров. Они даже учитывали время горения бездымного пороха в патронах. Большие цилиндры танкового пороха мастера нарезали, как сосиски, на небольшие кусочки, для того, чтобы помещать в патроны 12-го калибра. На некоторых направлениях стояли автоматизированные арбалеты, взводимые при помощи электромоторов и управляемые дистанционно с помощью видеокамер. Если у нас до первого нашествия был трэш, то у них сейчас технопанк. Нас пригласили поесть. Пока мы шли мимо коридоров, где мелькали искры сварок и гудели станки, я пялился на чудеса приспособляемости. Удивил меня и металлургический цех. Сделанная из керамики миска помещалась в толстую катушку из меди без оплетки. Просто такая пружинка висела в воздухе, двумя концами упираясь в прибор, который натужно гудел. Мастер насыпал железных обломков, Вставляешь корзинку в эту медную пружину и методом индукции получаешь расплав стали. Они ухитрились добавки делать, даже нужные марки стали смогли получать. Вот так, из китайских ножичков, кусков арматуры и мусора рождается цивилизация. Мне как-то один моряк рассказывал, что когда баржа забугорного хождения начинала потихоньку приходить в негодность, то оттуда снимали немецкий, шведский или французский экипаж, которые все время ныли, требовали сервисного обслуживания и показывали на недостатки и нанимали русских. Имелось в виду всех выходцев из стран бывшего Союза. Значения не имеет. Школа у нас одна, советская. Через год, с минимальными закупками запчастей, совершенно смешными по меркам цены, с настоящими затратами, необходимыми на ремонт, все начинало работать. В моторе можно поменять масло, пару прокладок и десяток мелких деталей, взбодрив хорошими матюками и ударами кувалды. Вся остальная начинка вроде отваливающихся поручней, такелажных креплений и неработающей радиостанции чудесным образом прикручивалась на место и снова начинала функционировать. Русские совершенно не замечали, что вот этому мотору давно пора на свалку. «Да нет, работает и работает. Вот сейчас это все было воочию». Борода, пока мы шли, вкратце рассказывал нам историю появления жизни в этом подземном царстве. «Все у нас началось с одним парнем, царство ему небесное. Наш апостол, можно сказать. Вся жизнь с него пошла. До этого прилетал танк. Люди приходили, только их всех твари сжирали. Маленький пятачок, зараженных здесь было полно. А он быстро разобрался, схватил меня за шиворот и в танк. Он в танке сам никогда не бывал, но грамотный, технически образованный был человек» вернул орудие, и вот в тот проход, куда мы сейчас хотим идти, выстрелил. Мы потом недели три пылью ругали, так в танке и сидели. Всюду было полно зараженных, они от танка не отходили. Мы бензопровод расковыряли, топливо сливали, там керосин Ты его еще попробуй подожги. Огнемет из резиного ведра и медных трубок мастерили. Парами надышались. Это мы и не знали, что в Сикси, а в обычной жизни сдохли бы по десять раз. Соорудили что-то вроде бутылок с зажигательной смесью, мы тогда керосин с маслом мешали и в полиэтиленовые пакеты наливали. Глава Стаба покачал головой и продолжил. Зараженным на головы выкидывали, а потом поджигали. Сами все в ожогах. Дым, гарь, вонища! Избавились мы от твари и осмотрелись. И вдруг чувство такое, что гонит тебя, и твари куда-то ушли. Это первая перезагрузка с танком была. Уж и не знаю какими он инстинктами работал, схватил меня за шиворот и выскочил из танка. Кисляк, а потом новый танк стоит. А через несколько часов туман над тем проходом, что мы завалили. Мы опять в танк, повернули орудие, а когда новый проход появился, то выстрелили. Всего несколько бегунов проскочило. Мы с ними быстро разобрались. Вот не спрашивайте. Знали, что так надо, а потом люди стали появляться. Только болели мы сильно. Но, на наше счастье, провалился к нам один мужик израненный, потрепанный, с книжицей, «Наставление новичкам Стикса» называлось. Мы её до сих пор бережём. Не смогли мы мужика того спасти. Очень он сильно покалечен был. Сверху через черноту прошёл. Похрипел минут пять и умер. Но книжицу мы прочитали. Многое ясно стало. Живчик при нём был, из паранов горстка. Затем нам Мося в усиление подарили, он уж развернулся с обороной. Нам тоже военного послали. Он у нас главный по обороне, — поддержал я разговор. Да, тут толковый вояка нужен. Много тонкостей, а ресурсов совсем мало. Первое время мы и в танк прятались. Кое-как крупных зараженных уничтожать научились. Живчик делали по наперстку, крышка от бутылки водки. Бутылка водки в танке, кстати, есть. Припрятана, куда ж без бутылки. Она за одной железякой вкручена. В танке даже и пистолета, и ножа нет, а бутылка водки есть. И прям как в анекдотах про русский танк. Только тяжело было. В машине места мало, набивались как селедки. Каждый раз, когда стреляешь по несколько месяцев, пыль столбом стоит, а первые пару недель вообще дышать невозможно. Потихоньку освоились, болеть перестали. Решетки начали на проходы ставить. А потом стали взрывчатку выплавлять с динамической защитой. Приспособились в дымовые мортиры заряжать и подрывали. Тогда уже жизнь нормальная пошла. Жалко. Парень тот погиб. Начальник города мастеров сокрушенно покачал головой. Иногда решетки не выдерживали или взрывчатки нам не хватало, чтобы вот этот проход самый завалить. Тогда приходилось снова из танка стрелять. В танк все не влезали а по тем которые здесь на стабе по коридорам прятались даже если за три поворота зашел бахает так что потом по неделе кровь из ушей течет если кто рядом останется не в броне тех могло вообще поломать вот такой мощный снаряд понимаете о чем я я потевал батюшка и болит тоже обошелся жестами у столовой с нами распрощались тактично намекнув что надо обдумать полученную информацию назначили встречу на завтра Мы ели в просторном помещении, где хозяничала плюшка. Увидев знакомых, она радостно прибежала и вывалила на нас изыски экономной кулинарии. Недостаток продуктов умелая повариха с лихвой компенсировала мастерством приготовления. Десять по десятибальной шкале. Я слышал о том, что они собирали на кластерах все, что можно есть, а потом учились из этого готовить. Суп из крапивы с шампиньонами подавался с лепешками из желудевой овсяной муки. Запеканка из лопухов и одуванчиков была дополнена чаем из вишневых и смородиновых листьев с мятой. Было и немного мяса, но только консервы. Присутствовало обилие быстрорастущей зелени вроде салата и редиски. У выхода из столовой нас ждал омолодившийся мужчина в добротном костюме танкового пошива с парнем и девушкой помоложе. «Здравствуйте. Я Круг. Это Веленый ключ. Меня Мося прислал». Сказал, что если вы не против, то надо сходить в один коридор. Недалеко. Продуктов принести. Там около десятка тварей, некрупных. Маленькая орда, но есть несколько топтунов. Один совсем огромный он, из-за льва или тигра, переродился. Сходим. А почему вы раньше его не прибили, раз там еды так много? Много еды. Только и пространство там тоже много. Огнеметы хорошо работают только в узких проходах в паре с решетками, а из автомата таких здоровых не завалить. Из КПВТ не попадешь, слишком быстро они двигаются. Сидим за решетками, на еду смотрим, а они на нас, как на еду, и не можем друг к другу сунуться. У нас проходы заваренные огнеметы, а у них пространство открытое. Помимо делегации ходаков, нас, оказывается, ждала треть населения стаба, тактично ожидая нашего решения в окружающих проходах. Когда пошла радостная весть о продуктовой экспедиции, то народ в предвкушении вывалился со всех щелей сумками, мешками и тележками на колесиках. Пока мы ели, местные подсуетились. Очередная продуктовая экспедиция напоминала демонстрацию на 1 мая и проход морских свинок паровозиком. Эль-Маринель ушастую мы дергать не стали и шли текущим составом, а за нами, с одухотворенными лицами, шла цепочка людей, ждущих набить едой сумки.